Глава 20. Семейный завтрак. По заведенному обыкновению Виктория присоединилась к завтраку в доме Уэлсов. Все четверо сидели с хмурыми лицами, и причиной было упорство Элизабет. За нее взялись с раннего утра, но не добились ни малейших успехов. Но на сей раз Виктория даже не обратила на это внимания. Она выглядела встревоженной, но причины имелись для того совсем иные. «Невеста Альберта пропала», — сообщила Виктория, усаживаясь на свое место. Ее не оказалось дома вечером. Ночью она тоже не пришла. Альберт ничего не знает, даже не представляю, как ему рассказать. Вся семья Уэллс, включая Элизабет, смотрела на Викторию с откровенной растерянностью. «Как пропала?» — удивленно спросил Роберт Уэллс. «Она не могла пропасть. Она же никого не знает в Лондоне». Возможно, она просто заночевала в доме вашего уважаемого брата. Теперь Виктория растерялась. Ей даже в голову не приходила подобная мысль, что она и высказала услух Альберт никогда бы не допустил, хотя никакую другую причину невозможно представить. Скорее всего, вы правы, сэр Роберт. Разговор о невесте вполне мог бы продолжиться, но именно в этот момент появился сам Альберт. Он поздоровался со всеми и сразу обратился с просьбой к леди Маргарет. «Не покормите меня!» Признаться, я с прошлого вечера ничего не ел, с непосредственной откровенностью признался Альберт. Леди Маргарет какое-то время ничего не могла сказать, а потом спохватилась и поспешно покинула столовую. «Альберт, Жень ночевала у тебя?» «Нет», — коротко ответил Альберт, подыскивая себе подходящее место за столом. «Ты ее не видел утром?» — снова спросила Виктория. «Нет». — Альберт, она пропала, — вскричала Виктория, вскакивая с места. — Тебе не стоит беспокоиться за Джейн. Она жива, здорова и прекрасно себя чувствует. Альберт сел за стол напротив того самого стула, на котором сидела Элизабет. — Вы напрасно пришли, — тихо, но твердо сказала Элизабет, избегая взгляда Альберта. — Я не изменю свое решение. Вы правы, но решать отчасти. Меня сюда привели две причины, но вы не имеете отношения ни к одной из них. Со всей любезностью отвечал на это Альберт. «Я желал снова попробовать то самое блюдо, которое меня угощала в прошлом году ваша уважаемая матушка, леди Маргарет. Это первая причина. Вторая причина сидит справа от вас». Элизабет повернула голову в сторону Анны, а потом устремила недоуменный взгляд на Альберта. «Именно о ней я и говорю», — с той же любезностью подтвердил Альберт. «Я говорил с сестрой. Вчера я говорил с моей тетушкой леди Девон». Осталась только ваша сестра. Мне бы хотелось услышать от нее подходящие случаи слова. А после того мы поговорим и с вами. Элизабет собиралась ответить, но тут снова раздался голос Альберта. Наедине. В глазах Элизабет появился ярко выраженный испуг. Она смотрела на Альберта во все глаза и пыталась понять, что стоит за его словами. Но лицо Альберта выглядело непроницаемым. Вероятно, будет меня снова уговаривать, подумала Элизабет. Эта мысль принесла успокоение, но ненадолго. Альберт находился рядом с ней и улыбался. Он так красиво улыбался, что ее понемногу начала охватывать паника. Все вокруг стало каким-то расплывчатым, и только одно слово звучало в голове, как удар молота. Наедине. Леди Маргарет вернулась. За ней вошла служанка с подносом. Она поставила прибор перед Альбертом. Он поблагодарил ее и сразу потянулся к маслу следующие несколько минут все с откровенным удивлением смотрели, как он сгребает со стола хлеб и сооружает некое нагромождение с прослойками из масла и сметаны. — Прошу прощения, но вы слишком тонко нарезаете хлеб, от того и приходится. Альберт с наслаждением откусил кусочек этого нагромождения и сразу запил глотком горячего чая. Это действие вызвало улыбки за столом. Его приход как-то изменил унылое настроение, оживил всех, и принес ту самую легкость, которая присуща была только ему одному. Альберт сделал движение рукой в сторону Анны, показывая, что ей не стоит ждать, пока он закончит с едой. Анна прекрасно поняла значение этого жеста. Она встала и принесла извинения. — Вам достаточно моих слов или мне снова попросить прощения? — спросила она. — Я признаю, что была не права, и жду, что вы примете мои извинения. Альберт сделал усилие и поглотил остатки своего странного бутерброда. Не приму, как мог вежливо ответил Альберт. Но мы могли бы заключить сделку. Какую сделку? недоуменно спросила Анна. Мое прощение в обмен на ваше. Я прощаю вас, а вы прощаете Стивена. Это нечестно, закричала Анна. Возможно, не мог не согласиться Альберт, но условия именно таковы. Вы готовы заключить сделку? «Я не стану заключать никаких сделок», — отрезала Анна. «Стивен повел себя оскорбительно по отношению ко мне и ко всей моей семье. Он не заслуживает вращения. ваше требование несправедливо, и я не могу его принять». «Нет. Оно в полной мере справедливо. Стивен поступил в точности, как и вы. Он руководствовался самыми лучшими своими чувствами, совершая ошибку. Он себя повел не самым лучшим образом. Но разве мы все не становимся порой причиной разочарования?» И разве не заслуживаем снисхождения?» Анна насупилась и не стала отвечать, тем своим видом показывая, что это она оскорбленная сторона. Это прекрасное предложение леди Анна с незаметной усмешкой продолжал говорить Альберт. «Вы соглашаетесь на сделку и получаете преимущество, я вас прощаю. А Стивен приносит свои извинения всей вашей семье, каждому в отдельности. Почему вы все время избегаете моего взгляда?» Анна, да и все остальные не сразу осознали, кому именно предназначены последние слова. Но поскольку Альберт смотрел на Элизабет, ей пришлось ответить. «Не хочу вас смущать. Полагаю, мне стоит поблагодарить вас за столь трогательное внимание, но, боюсь, мне известна правда». Элизабет ничего не ответила. Ей каждое мгновение хотелось броситься к нему обнять и говорить, говорить прекрасные слова. Рассказывать, как она измучилась, дожидаясь его возвращения и как сейчас, когда он так близко, ей самой приходится уйти. Полиция могла прийти в любую минуту. Времени совсем не оставалось. Все эти мысли отражались на ее лице, придавая ему поистине скорбный вид. Элизабет и собиралась попрощаться. Она встала и впервые открыто посмотрела в глаза Альберту. — За мной каждую минуту может явиться полиция. Меня могут отправить в тюрьму. — Возможно, возможно, мы никогда с вами не увидимся. Поэтому я бы хотела принести свои извинения, нет, я хотела не попросить прощения. Из нас двоих именно я заслужила все эти оскорбительные слова. Все притихли и внимали каждому слову Элизабет. Я вела себя отвратительно по отношению к вам. Каждый раз, когда я вас оскорбляла, вы отвечали заботой и добротой. Я пыталась вас уничтожить, а вы спасали меня. Я унижала вас и обливала грязью, а вы взяли на себя мой позор, очистили от грязи мою честь и репутацию нашей семьи. «Мои последние молитвы будут обращены к вам». Элизабет поклонилась и медленно направилась к двери. Альберт более не мог сдерживаться. Пришло время для откровенности. Он видел решительное лицо Элизабет и понимал, что это всего лишь видимость. Ему очень хотелось разрушить эту видимость и увидеть душу Элизабет, настоящую, полную любви и страданий. Пускай и она увидит. «На вашем месте я бы не рассчитывал на внимание полиции». Услышав голос Альберта, Элизабет вздрогнула, остановилась и повернулась к нему лицом. Альберт встал. Вопрос был закрыт еще вчера, после моего посещения суда, закрыт полностью и навсегда. За столом сразу возникло радостное оживление. Анна и Виктория, леди Маргарет и Роберт Уэллс тихомолку поздравляли друг друга, не забывая при этом бросать в сторону Альберта восхищенные взгляды. «Вы не должны меня защищать!» — закричала Элизабет. «Слышите? Не должны!» «Я больше не могу это выносить. Хватит меня защищать!» «Вы просите невозможного!» — тихо ответил Альберт. «Мне не под силу выполнить вашу просьбу!» «Вам следует обратить внимание на невесту!» — нашла в себе силы сказать Элизабет. «А я? Мне необходимо побыть одной!» «У меня нет невесты. Вчера утром помолка была расторгнута. Мы со Стивеном посадили ее на корабль и отправили обратно домой, в Америку. «Вы отказались от нее?» Я никогда ее не принимал. Я даже не был с ней знаком. Единственной причиной моего согласия стало письмо, в котором сообщалось о вашем замужестве. Именно в тот день ко мне приехал с предложением отец Джейн. Прежде чем дать согласие, я поставил условие, при котором помолка подлежала немедленному расторжению. Этим условием были вы. Именно вам была вручена моя судьба. И эти условия вступили в силу вчера на лугу. Господи, Элизабет! — Я знаю о вас все, даже самые мельчайшие подробности. Вы думаете, я не узнал бы вашу привычку убирать волосы? Перед тем, как это сделать, вы вытягиваете руку ладонью вверх так, что вы собираетесь просить милостыню. — Неужели вы и правда надеетесь, что я вас не узнаю? — спросил Альберт с той самой нежностью, которая с первой встречи запала в душу Элизабет. Сразу после разговора с Викторией у меня состоялся разговор с Джейн. Я расторг помолку и разорвал все отношения. Леди Маргарет делала всем отчетливые знаки. Разговор между Альбертом и Элизабет приобретал откровенный характер. Их следовало оставить наедине. По этой причине все тихо покинули столовую, а потом и дом. Оказавшись в саду, все четверо переглянулись и одновременно начали улыбаться. «Дай-то Бог!» — выразила общие мысли леди Маргарет. В это самое время беседа в столовой продолжалась. «Я ведь прав, Элизабет?» — спрашивал Альберт. Вы приняли решение обо всем рассказать суде после того, как услышали мои слова, сказанные Викторией? Нет, не правы. Я приняла это решение, когда узнала о вашей помолке. Элизабет подняла на Альберта горестный взгляд. Мне ничего не нужно, ничего, ни репутации, ни положения в обществе. Мне не нужна жизнь, у которой нет вас. Отпустите меня. Не защищайте, у меня не осталось сил выносить эти муки. Элизабет, вы же читали мой дневник». Прошло несколько мгновений, прежде чем она наклонила голову. Читала. Голос Элизабет прерывался, хотя она и пыталась совладать с собой. «Я знал, что вы слышите мои слова, поэтому и солгал Виктории. У меня имелись все основания для сомнений, у вас же не имелось ни одной». Лицо Элизабет задрожало, в глазах начали появляться слезы. «Я знал ответ. Мне все известно». Вчера, после того, как я покинул ваш дом, мне прислали из суда письмо, то самое, которое вы написали в тюрьме. Письмо и записки. Я их прочитал. После этого я поехал к Леди Девон. она мне рассказала, как вы жили все это время. Альберт опустился перед ней на колени. «Элизабет, весь б я только знал. Но я не позволял себе даже малейшей надежды. Мои чувства не изменились и никогда не изменятся. Я люблю вас. Всей душой люблю». Простите меня, простите, я нас обоих заставил жить в аду. Элизабет закрыла руками лицо и содрогалась от беззвучных рыданий. Бедняжка, она давно потеряла надежду услышать эти слова. Проходило время, Альберт стоял на коленях, опустив голову, а Элизабет никак не могла успокоиться, хотя и пыталась. Едва плач стихал, тут же снова раздавались громкие рыдания. Альберт не мог далее сдерживаться, он прижался губами к руке Элизабет и сразу же поднялся, намереваясь высказать успокаивающие слова. В то же мгновение Элизабет коснулась руками его лица, а ее губы потянулись к губам Альберта. Поцелуй Элизабет ошеломил Альберта, он никак не ожидал от нее столь открытого выражения чувств и потому совершенно растерялся. Элизабет же продолжала гладить его лицо руками, целовала снова и снова, повторяя сквозь слезы его имя и вергая Альберту в еще большее смятение. Его любили. Любили самозаввенно и преданно. И ощущение этой удивительной истины сбивало с толку, ввергало смятение и вызывало волны восторга. Я так несправедливо отнеслась к тебе. Обидела, говорила ужасные слова. Элизабет продолжала гладить руками лицо Альберта и шептать сквозь слезы. Но все неправда. Все. Я лишь пыталась изгнать тебя из своего сердца. С первой нашей встречи ты жил в нем. А когда удалось это сделать, и ты ушел, не осталось ничего. У меня ничего не осталось, Альберт. Элизабет, молчи, молчи. Элизабет легко коснулась своими губами губ Альберта и взяла его лицо в свои ладони. Я хочу рассказать, обо всем рассказать. Ты рассеян, и совсем не сидишь за своими книгами. Мне пришлось два дня их раскладывать. У тебя привычка писать прямо на столе. С правой стороны от кресла все исписано чернилами. А само кресло очень удобное, только бархат поблек в нескольких местах и ты не придаешь должного значения одежде. Такие красивые костюмы, а задвинутый в самый угол. На самом видном месте висит старая одежда. Я все поправила. Господи, Элизабет, знаешь, как я жила без тебя. Каждое утро каждая шла к вам, потом возвращала в свою комнату и с нетерпением ждала, когда наступит утро, чтобы снова пойти. Я часто засыпала в твоем кресле. Знаешь, почему я так поступала? Я мечтала». Я надеялась, что ты однажды вернешься домой туда, где тебя всегда ждут. В глазах Альберта стояли слезы. Он боготворил Элизабет, но не знал, какими словами выразить свои чувства. Элизабет и не ждала слов. Она крепко обвела руками шею Альберта и снова приникла к его губам. В это самое мгновение вернулись родители Иоанна с Викторией. Они посчитали, что прошло достаточно времени для разговора и стали свидетелями последней сцены. — Ай! — закричала Анна. — Меня жених бросил, а она целует Альберта. Роберт Уэлс потер затылок и заметил, что все не так плохо, как им показалось. «Боже, Элизабет!» — с откровенным ужасом прошептала леди Маргарет, наблюдая за дочерью. Виктория лишь многозначительно улыбалась под нос. И поскольку все эти замечания не были услышаны, леди Маргарет пришлось спешно вмешиваться. — Элизабет, ты не могла бы на время отвлечься? ее великому облегчению Элизабет отстранилась от Альберта, но уже в следующее мгновение начала гладить двумя руками его лицо, а потом снова потянулась и поцеловала. «Элизабет!» — во весь голос закричала леди Маргарет. Заслышав голос леди Маргарет, Альберт сам отстранился. Он выглядел смущенным и счастливым и бросал виноватые взгляды на читу уэлс «Полагаю, нам с вами есть о чем поговорить, сэр Альберт», — Роберт Уэллс указал глазами на дверь. Альберт неуклюже поклонился всем и незамедлительно повиновался. Он отошел от Элизабет, но успел сделать только несколько шагов. «Не уходи!» Голос Элизабет прозвучал с такой тоской, что все невольно замерли. Она подошла к Альберту, обняла и, положив голову на грудь, снова повторила. «Не уходи!» Альберт совершенно растерялся, он не знал, как ему поступить. Ему следовало немедленно поговорить с Робертом Уэллсом, но Элизабет не позволяла этого сделать. На какое-то время возникла полная тишина. Альберт видел, что поведение Элизабет расстраивает ее родителей, поэтому снова и очень осторожно попытался отстраниться от Элизабет. Но она не только не позволила, но еще крепче к нему прижалась. «Элизабет, я просто обязан поговорить с сэром Робертом. Альберт старался говорить очень мягко, чтобы не задеть ее чувства. Это не займет много времени. К тому же на нас все смотрят, мы могли бы немного подождать». «Я не хочу больше ждать», — прошептала в ответ Элизабет. «Так нельзя, Элизабет». Сначала мне должно поговорить откровенно, рассказать о своих намерениях. Что обо мне подумают твои родители? Я пойду, но очень скоро вернусь, хорошо? Нет. Пожалуйста, Альберт, не уходи. Элизабет, я... Когда ты повернулся ко мне спиной, у меня сердце остановилось. Пусть меня сочтут легкомысленно и пусть осуждают что угодно, но я больше не позволю тебе уйти. Альберт бросил умоляющий взгляд на леди Маргарет, а потом перевел его на Роберта Уэллса и один и второй прекрасно поняли значение этого взгляда. — Мы безо всяких сомнений вручаем вам судьбу нашей дочери. Роберт Уэллс, грустно улыбаясь, взял супругу под руку. — Живите счастливо и никогда больше не расставайтесь, — пожелала им леди Маргарет. Анна с Викторией тоже кивнули, хотя согласие с их стороны совсем не требовалось. — Благодарю вас. Всей душой благодарю. Альберт повернулся к сестре. — Я прошу тебя навестить Стивена. Он совсем пал духом и находится просто в ужасном состоянии. Подбодри его. Сейчас он больше всех других нуждается в поддержке. Обнимая Элизабет как самое дорогое сокровище, Альберт увел ее с собой. Слова Альберта вызвали слезы на глазах Анны. Глядя на эти слезы, леди Маргарет ласково промолвила. «Езжай и ты вместе с Викторией. Не жди извинений, если только ты действительно любишь Стивена». Она несколько раз кивнула, потом обняла матушку и ушла вместе с Викторией. Леди Маргарет и Роберт посмотрели друг на друга и одновременно улыбнулись. «Пришло время для расставания», — с грустью прошептала Леди Маргарет. «Пришло, но ненадолго. Они вернутся назад. Обязательно вернутся». Они нежно обнялись.